Опасались, как бы не стрясло, с какой беды. Раз за столом мать, посмотрев на него полными слез глазами, сказала, «Послушай, Жан, если ты еще по ней сохнешь, мы согласны женить тебя на ней». Отец, красный от стыда, опустил голову. Жан покачал головой и вышел. С этого дня он переменил образ жизни, все время прикидывался веселым, чтобы успокоить родителей. Он опять стал появляться на танцах, в трактире, на праздниках. На выборах в Фонвьеле он вел фарандолу. Отец говорил, он излечился. Но мать все еще была в страхе и пуще прежнего следила за сыном. Жан спал с младшим братом около помещения, где разводили шелковичных червей. Бедная старуха поставила себе кровать возле их спальни. Она говорила, что ночью ей может понадобиться присмотреть за червями. Пришел день святого Элигия, покровителя фермеров. На ферме шел пир горой. Всем поднесли шатанефа, а простое вино рекой лос. Потом был фейерверк, костры на гумне, цветные фонарики на всех деревьях. Слава святому Элигию! Франдолу плясали до упаду. Меньшой сжег свою новую блузу. Даже Жан казался довольным. Он упросил мать принять участие в танцах. Бедная женщина плакала от радости. Легли в полночь. Всем надо было выспаться, но Жан не спал. Его брат потом рассказывал, что он проплакал всю ночь. Да но уж поверьте мне, задело его за живое. На утро чуть свет мать услышала, как кто-то бегом пробежал через спальню. Ее точно что кольнуло. Жан, это ты? Жан не ответил. Он был уже на лестнице. Мать мигом вскочила. Жан, ты куда? Он поднимается на чердак, а она следом за ним. «Сынок, ради всего святого!» Он захлопывает дверь и задвигает засов. «Жан, сыночек, Жан, ответь, что ты задумал?» Ощупью своими старыми дрожащими руками ищет она щеколду звук открываемого окна, шум падения тела на выложенный плитами двор, и все. Он решил, бедняга, я слишком люблю ее, я уйду. «Ах, жалкие мы люди!» На что же это похоже, что презрение не может убить любви? В это утро народ в деревне недоумевал, кто так горько плачет в той стороне, где ферма Эстевов. Во дворе, за каменным столом, мокрым от росы и крови, убивалась над своим мертвым сыном мать, вскочившая в чем была с постели.